Прикиньте своего любимого. Эпиграф. Мужчина-хам, зануда, деспот, мучитель, скряга и тупица. Чтобы это стало нам известно, нам просто следует жениться. Игорь Губерман. Теперь вы знаете, сколько всякого разного может с вами произойти, когда вас посетит приятное чувство влюбленности. Искренне надеемся, что мы вас не очень напугали. У вас вполне может возникнуть законный вопрос, что же делать? Я не хочу набивать шишки и наступать на грабли. Я хочу любить и быть любимой, любимым. Неужели все мои лучшие ожидания непременно разрушатся? К счастью, избежать этого можно. И в этой главе мы поговорим о том, что нужно сделать уже сегодня, чтобы завтра не было мучительно больно за разбитые надежды. Подзаголовок. Узнайте о своих избыточно значимых ожиданиях. Первое и самое главное. Вам нужно знать, какие именно идеализации у вас имеются. Ведь тогда жизни и нужно будет подыскивать вам любимого, который будет разрушать их, и тем самым давать вам уроки духовного воспитания, сам того не подозревая. То есть вы будете иметь полное право встретить и полюбить такого человека, с которым вам будет хорошо, хоть всю жизнь. Так бывает, но, к сожалению, очень редко. Припомните жизнь ваших знакомых, все ли у них благополучно в семейной жизни. Если такие есть, и брак у них длится больше 5-7 лет, то это замечательный пример для вас, особенно если это искренние и теплые отношения между супругами, а не просто вынужденное существование на одной жилплощади с периодическим выполнением супружеских обязанностей. Посмотрите, как они относятся к друг другу, как реагируют на странности друг друга. Это очень поучительно. Но такие варианты встречаются, к сожалению, довольно редко. Большинство браков распадается из-за того, что через несколько лет после свадьбы любовный пыл спадает, и супруги с удивлением обнаруживают, что их выбор был ошибочным. Оказывается, супруг не так воспитан или не воспитан вообще. Зарабатывает слишком мало денег, не помогает по дому или с ребенком, слишком много времени и сил уделяет своим увлечениям, не соблюдает так любимую вами чистоту в доме и так далее. Да и он вдруг замечает, что его любимая перестала обращать внимание на свой внешний вид, без конца требует денег вместо секса, все время тратит на болтовню по телефону или с подругами, требует какой-то внимательности и, и не соблюдает верности, и так далее. В общем, выясняется, что супруги в каких-то моментах не соответствуют ожиданиям друг друга, а поскольку нет умения прощать и позволять друг другу быть собой, то остается только обижаться или пытаться навязать любимому ту модель поведения, которая так дорога вашему сердцу. А он, ясное дело, сопротивляется и даже пытается заставить вас выполнять свои нелепые требования. Тут и идут в ход все известные вам литературные и прочие выражения. Сердце захлёстывает от неготования и обиды. Началась обычная семейная жизнь. А ведь в основе лежит всего-то пустячок, несколько идей, неизвестно откуда и как полученных. А мы бьемся за них всю жизнь, меняя семьи или оставаясь в нежеланном одиночестве. Пример битвы с жизнью. На консультацию пришла Надежда, которая собирается выйти замуж в четвертый раз. По ее словам, предыдущие три брака завершились досрочно по одной и той же причине. Когда она влюблялась, ее избранники были вполне достойными мужчинами, работающими и имеющими возможность оказывать ей знаки внимания. Но после женитьбы, через год-два, все они теряли свою работу, и никуда не могли устроиться. Они садились ей на шею, и Надежда вынуждена была их содержать. Все попытки устроить их на работу ничем не заканчивались. При этом они не пили, а просто сидели дома, ухаживали за ребенком и так далее. В конце концов, ее терпение кончалось, и она разводилась. Что характерно, после развода дела у них резко шли на лад, и один из ее бывших мужей даже стал вполне обеспеченным предпринимателем, но, будучи ее мужем, он был иждивенцем. Собственно, предметом консультации стал вопрос, а не сядет ли и четвертый любимый ей на шею после женитьбы? Сейчас-то он вполне успешен, у него собственный бизнес, но чего в жизни не случается, и надежду это тревожит. Ответ был понятен. Конечно, вероятность того, что рано или поздно это случится, велика, поскольку у Надежды есть типичная идеализация семейной жизни в виде ожидания, что муж обязательно должен быть кормильцем, основным добытчиком в семье. Именно так было в семье ее родителей. Ее отец всегда много зарабатывал и содержал семью. И у Надежды сложилось впечатление, что только так и должно быть и в ее жизни. При этом она сама очень активная, деловая и хорошо зарабатывающая женщина. Она не может понять и принять ситуацию, когда ее мужчина не может содержать семью и зарабатывать достаточное количество денег. Такое положение дел вызывает ее хроническое раздражение. Надежда осуждает таких мужчин. По большому счету, она их даже мужчинами-то не считает. Именно поэтому жизнь сводит ее с теми, кто по каким-то своим причинам вскоре должен потерять работу и доходы соответственно. Она влюбляется, создает семью, потом наступает процесс разрушения ее идеализации семейной жизни. И так уже три раза. Для особо недогадливых жизни приходится повторять представление по нескольку раз. Повторится ли ситуация в четвертый раз? Если Надежда будет опасаться этого и делать всю ставку на то, что сейчас-то, наконец-то, она найдет нормального мужика и настанет ей простое человеческое счастье, вы уже догадываетесь, что произойдет. Умная мысль. Скелеты несбывшихся утопий удобряют почву для еще более пышного роста новых грез. Павел Мороз. То, что мы осуждаем, мы получаем. то, от чего мы бежим, нас догоняет. Если же надежда снимет свои ожидания с мужчин и перестанет осуждать их за никчемность, то ее любимому не нужно будет терять работу. Мы сами создаем желанные и нежеланные события своей жизни. Как это происходит, мы будем рассматривать еще очень подробно. А здесь лишь отметим, что при наличии идеализации, Ваш любимый просто вынужден будет поучаствовать в процессе их разрушений. Да вы просто не сможете влюбиться в того, кто не обладает убеждениями или привычками, противоречащими вашим очень значимым ожиданиям. Любовь зла, полюбишь и козла. Это очень легко. Посмотрите, по каким поводам вы многократно испытываете душевный дискомфорт. Вот это и есть прямое указание на наличие идеализации. Если вы часто обижаетесь на подруг или любимого за его поведение, невнимательность, неблагодарность и так далее, то у вас есть идеализация отношений между людьми. Очень значимая для вас модель того, как должны складываться отношения. И нужно, пока не поздно, позволить людям иметь другие взгляды и привычки, нежели желаете вы. Сможете вы дружить с ними, если они никогда не изменят своих привычек и взглядов? Если да, то просто перестаньте их осуждать и продолжайте общение, не реагируя на их особенности поведения. Если нет, то вам лучше расстаться. Иначе вы все равно сделаете это, но затратив годы жизни и массу душевных сил на попытки заставить их вести себя как-то иначе. Никому еще не удавалось переделать другого человека силой. А вот через любовь и прощение это вполне возможно. Но продолжим об идеализациях. Понаблюдайте за собой. Заведите себе дневник и записывайте туда все свои переживания. И тут же записывайте, как должны вести себя окружающие вас люди, чтобы вы не убивались по этому поводу. И вы с удивлением обнаружите, что все время – наступаете на одни и те же грабли. То есть требуете, чтобы люди думали и поступали так же, как думаете и поступаете вы. Идеализация разумности. Или вас одолевают постоянные страхи, поскольку вы не доверяете жизни и хотите знать все заранее и точно. Идеализация контроля. И так далее. Наблюдая за собой месяц-два, анализируя свои переживания, вы легко выясните свою систему избыточных ценностей. А потом спросите себя, если я и дальше буду убиваться по этому поводу, будет ли у меня больше денег, больше времени, больше здоровья и счастья? Если вы убеждены, что будет, можете смело убиваться и дальше, то есть убивать себя. И отложите скорее эту книгу, она для вас вредна. Если же денег, здоровье и счастье у вас от этого не прибавится, то вы скажите себе «Все, я больше не буду портить себе нервы и издеваться над собой только из-за того, что эти люди не хотят вести себя по-моему. Я позволяю им оставаться самими собой. Я буду общаться с теми из них, кого я могу принять с их недостатками. Остальным я говорю мысленное «прости», и перестаю обращать на них внимание. Тогда все в вашей жизни будет складываться самым лучшим образом. Более подробно о порядке ведения дневника самонаблюдений можно прочитать в книге, которая в списке литературы идет под номером 11. Если вы можете так сделать, то жизни не придется сводить вас через любовь с мужчиной, который будет разрушать ваши идеализации. То есть вас ждет счастливая и радостная жизнь. Но не обольщайтесь, что вы сможете избавиться от всех своих идеализаций за пару месяцев. Новые из них могут проявиться в новых условиях. Так что будьте готовы использовать этот инструмент прощения и принятия людских недостатков всю свою жизнь. Подзаголовок. Прикиньте своего любимого. А теперь давайте вернемся к вашему любимому человеку. Если его у вас нет, невзирая на ваше страстное желание, то нет ли в вашем мысленном арсенале осуждения своей нынешней жизни без любимого? Скорее всего, не без этого. Но если у вас есть хроническое недовольство своей текущей ситуации, и вы считаете, что настоящая жизнь начнется только тогда, когда любимый появится, а сейчас, следовательно, не жизнь, то вы сильно ошибаетесь. У вас есть явная идеализация семейной жизни и любви. И сейчас идет процесс ее разрушения. То есть вы считаете, что без любимого жизни нет. А на самом деле она есть. Вы ведь живете. Но считаете, что это не жизнь. А если помните, мы получаем то, что осуждаем. И вы снова и снова получаете свое одиночество. И так будет продолжаться до тех пор, пока вы не смиритесь с ним, то есть перестанете его осуждать, свое одиночество. Или, уступив вашим страстным желаниям, жизнь все же даст вам любимого. Вы продавите ситуацию, но обязательно такого, чтобы он доказал вам, как хорошо и радостно вам было в одиночестве. Пройдет пару лет столь желанной вам семейной жизни, и вы станете вспоминать дни своего одиночества и свободы так, Как будто это были минуты счастья, когда вас никто не ругал, не унижал, не заставлял совершать неприятные действия и так далее. Многие женщины получили такой результат, не понимая, что сами же его и создали. Так стоит ли заставлять жизнь применять к вам подобные процессы? Не легче ли начать радоваться своей свободе прямо сейчас? А там и любимый набежит ненароком. Но ваше принятие одиночества должно быть истинным. Торг с жизнью типа «ну вот я сейчас сделаю вид, что мне хорошо одной, а за это пусть жизнь подбросит мне женишка» не проходит. Жизнь не обманешь таким простым лукавством. Ей нужна ваша истинная радость в любой момент времени, независимо от наличия или отсутствия у вас любимого. Если любимый у вас есть – уже муж или пока просто друг, то не мешает прикинуть заранее, какие уроки он должен и будет вам давать. То есть в чем он вас уже сегодня не устраивает, но вы пока еще не видите этих неувязочек из-за любви. Вы думаете, что он останется таким же совершенным на всю жизнь? Или, если вы и видите его недостатки, то свято убеждены, он обязательно исправится, потому что ваша любовь, Способна свернуть горы, а уж переделать одного-то мужчину и того легче. Это ошибка. Точнее, любовь действительно может изменить другого человека. Но это любовь без осуждения и без избыточных претензий, без борьбы за свои идеалы. А на такую любовь мало кто способен. Особенно в наше суетное и малоромантичное время. Всем хочется получить желанный результат побыстрее. И всем кажется, что для этого нужно лишь пнуть любимого посильнее, и он сразу же исправится и станет таким, как нужно. И при этом вы обычно забываете, что и любимый тоже при этом пытается пнуть вас, чтобы вы стали такой, как ему хочется. Но стоит ли обращать внимание на его нелепые претензии? Поэтому... Если вы видите, что он обладает рядом качеств или убеждений, которые вы никогда не сможете принять, избыточно ревнив, эгоистичен, маловоспитан, пьет, гуляет и так далее, то вам стоит очень сильно подумать, надо ли надолго связывать с ним свою судьбу. Если вы пока что его мало знаете, но есть возможность познакомиться с его семьей, то не поленитесь это сделать. Все мы вырастаем в семьях и за детство и юность впитываем в себя те принципы и правила, по которым живут родители. А потом неосознанно руководствуемся ими своей семейной жизни Помните пословицу «Яблоко от яблони недалеко падает»? Она об этом. То есть, если в семье вашего любимого принято по любому поводу повышать голос и использовать нелитературные выражения, то не сомневайтесь – Рано или поздно вас ждет такое же будущее. Если там никогда не обращали внимание на детей, и ваш любимый не получил в детстве достаточной порции родительского тепла, то он не сможет быть сердечным отцом. Он этого просто не умеет. И не стоит ожидать от него другого поведения. Возможно, конечно, варианты, но в целом этот принцип сохраняется почти всегда. Хотим мы этого или нет, но мы похожи на наших родителей. Приведем пример письма женщины, которая на своем горьком опыте познала, что при выборе любимого нужно поддаваться не только порывам души, но хоть и немного использовать свой разум. Письмо размышление Не знаю почему, но у меня была сильная установка, что в союзе все зависит от женщины, и если быть совершенно идеальной во всем, то и союз будет счастливым. Но ведь тогда и союза не будет. Действительно, будет нечто вроде того, что один тащит за собой другого в рай. Но этот рай-то только его. Если у свиньи рай грязная лужа, то как бы я ни чистила ее, она все равно будет грязи искать. Итак, вместо того, чтобы любить неудачника, брошенного женой после 14 лет совместной жизни, жалеть его и мучиться, Я выбрала мужчину с очень похожими взглядами на мои. Я живу в раю. Я счастлива безмерно. Он воплощает все мои идеалы. Такое мне даже в снах не снилось. Он умный, нежный, добрый, сильный, сексуальный, страстный, веселый, интересный, красивый. Из-за одинаковой профессии он высоко меня ценит, уважает. Любит, на руках носит, в прямом смысле. У него нет той рабской психологии, которую я вижу в мужчинах, а лишь свобода в мыслях и взглядах. У него большой кругозор. Мы не можем часами наговориться. Он не ограничивает меня, не навязывает мне ничего. Мы постоянно смеемся. Мы сходимся практически по всем жизненным позициям. Он умеет наслаждаться жизнью. Он молод. Он не расценивает поцелуи как прелюдию к сексу, а сам ими наслаждается. Господи, я даже и не знала, что такое бывает. Я даже плачу от счастья. Не знаю. Но, наверное, мужчине этого не понять. Но описать все, что мне в нем нравится, не хватит времени. Я даже когда в зеркало смотрюсь, уже начинаю понимать, зачем мне быть прекрасной Кстати, с моим мужчиной я расцвела капитально. как утренняя роза с капельками бриллиантовой росы. Чувствую, что я уже не хожу по земле. Я парю. Изменилась до неузнаваемости. И я вижу то же самое в нем. Я вижу, как светятся его глаза, когда он смотрит на меня. Я чувствую какой-то голубоватый ореол вокруг нас. А когда мы встречаемся, вообще происходит чудо. Погода становится солнечной и лучезарной до тех пор, пока мы не расстанемся. Вообще потрясающее явление. Идет дождь, ураганный пронизывающий ветер, а когда мы встретились, то все куда-то исчезает. Выглядывает солнце и становится тепло-тепло. И сравнить с тем, чего я лишилась, на ум приходит одна народная истина. Есть сволочь, есть последняя сволочь. Есть москвич, а есть москвич из Одессы. Ну а в целом получается, что он, Полная противоположность приведенному описанию И даже гораздо хуже. Получается, что я сама виновата в том, что выбрала такое. Я теперь поняла, что это была просто весьма заниженная самооценка и какое-то жуткое желание помочь и открыть многое человеку, до чего он просто не может додуматься. Я пыталась катить квадрат. Но, быть может, без этого горького опыта я бы не смогла многое понять, и оценить то, что сейчас имею. А в особенности я поняла, что нельзя помогать страждущим, как это ни странно звучит. Они сами выбирают этот путь и должны сами додумываться до уроков, которые себе ставят. Этот урок у меня повторяется на новом уровне. Прошлый был еще в школе, когда я всем давала списывать по всем предметам. И в один прекрасный день я поняла, что общаюсь с дебилами. которые основательно сидят на моей шее. Пришлось долго и упорно исправлять косяк, хоть и жаль было их. Жестоко? Да. Но всех же не подберешь, как бы они ни страдали. Меня одно удивляет. Что же его надоумило-то слинять от меня? Глупо. Но теперь меня это событие очень и очень радует, ведь иначе бы я не узнала счастья, всю жизнь видела бы его грустные глаза и сама грустила. а я достойна гораздо большего. И вообще, замечательные люди должны быть вместе. Опыт множества людей показывает, что переделать или переубедить любимого вы никогда не сможете. А вот сможете ли вы принять его со всеми его заморочками, даже если это будет дуб со скворечником или сварливая стерва с претензиями на роль королевы для мужчин? Если да, и вы за базар отвечаете, то вперед, в долгую и счастливую семейную жизнь, если, конечно, он разделяет ваше убеждение о необходимости создания семьи. Поскольку по общему правилу чем больше оно для вас дорого, тем меньше он будет его разделять. Самый лучший брак – брак людей, умеющих прощать недостатки любимого человека, а еще точнее – не обижаться изначально. То есть брак людей, не имеющих избыточно значимых ожиданий, ради борьбы за которые вы готовы пожертвовать годами своей жизни, здоровьем и напрасно прожитыми годами без радости и любви. Так что теперь у вас есть возможности построить себе счастливую жизнь. И воспользуетесь ли вы ими, зависит только от вас. А мы подведем очередные итоги. Итоги. Перед вступлением в брак очень важно знать свои избыточно значимые ожидания – идеализации. Тогда жизни не нужно будет подсовывать вам любимого, который затем станет их разрушать. Чтобы выяснить свои идеализации, нужно некоторое время понаблюдать за тем, что вызывает ваши длительные или частые негативные эмоции. Вы выясните, что все время раздражаетесь по одному и тому же поводу – То есть количество очень значимых для вас идей совсем невелико. Затем примите осознанное решение, что вы больше не будете портить свои нервы по этим поводам. То есть вы осознанно снижаете значимость для вас этих ожиданий. И руководствуйтесь этим решением все последующее время. А затем посмотрите, что является очень значимым для вашего любимого, если он имеется, конечно. За какие свои идеи он будет бороться до конца? Приемлемы ли для вас его требования? И готовы ли вы измениться с тем, чтобы соответствовать его ожиданиям? Если нет, то нужно очень хорошо подумать, прежде чем вы примете решение связывать с ним свою жизнь на многие годы. Лучший брак – это брак людей, умеющих прощать недостатки любимого человека. Научитесь этому. И вас ждут долгие годы с счастливой совместной жизнью.